Зима была долгой. Галочка становилась все грустнее. А дядя Леня не мог ее утешить. Он сам говорил, тяжело умирать, надежды мало. И вот Галочка увидела под своей дверью записку. Развернув, она вскрикнула, почему-то поглядела на потолок, как будто бумажка свалилась с неба. Она читала и перечитывала. «Граждане города Киева, не верьте лживым сообщениям немцев. Возле Москвы германские полчища разбиты, Гитлер вынужден перебрасывать...» Внизу стояла подпись «Киевские комсомольцы». Галочка не выдержала. Побежала к дяде Лёне, начала ему читать, и от волнения расплакалась. Потом она вспомнила. «Ты знаешь, какая я глупая. Мне показалось, что это с самолета бросили, а ведь я нашла под дверью». Она рассмеялась. В первый раз весело, как подобает хохотуши. Дядя Лёня долго смотрел на бледные расплывшиеся буквы. «Это здесь оттиснули. Молодцы, твои товарищи, Галочка». Теперь и умереть не страшно, если б я могла их найти. Дядя Леня был человеком добрым, слабохарактером. Не хватало ему воли. Поэтому в свое время он не стал инженером, поэтому не женился, поэтому никогда в жизни не сделал ничего по-своему, не спорил, а если его обижали, моргал тусклыми близорукими глазами и не отвечал. Был хороший мартовский день. Солнце уже пригревало. Дядя Леня сидел на базаре со своими зажигалками и думал, все-таки хорошо, что весна как-то на душе светлее. Подошел молодой немец. Дядя Леня он сразу показался опасным, но уйти было поздно. Немец взял зажигалку, покрутил, бросил и сказал на ломаном русском языке «Плох! Весь рус плох!» Дядя Леня заморгал, ничего не ответил. Немец сбил ногой с его головы ушанку и захохотал «Ти собак! Весь рус собак!» Трудно объяснить, что произошло в сердце дяди Лени. Он ведь не был героем. Мастерил зажигалки. Пять минут назад радовался весне, а вот прорвалось. Он ответил немцу словами, которые засели у него в голове. — Москву не взяли, Ленинград не взяли, скоро отсюда уйдете. Немец свистнул, подошли другие. Они потащили дядю Леоню. Когда лейтенант Бах доложил майору фон Эхтербергу, О происшествии на базаре майор сказал, «Хорошенько потрясите». Дядю Леню били по лицу, по пяткам, по паху, потом подвесили за ноги. «Господин майор, он ничего не сказал, но, по-моему, он ничего и не знает. На меня он произвел впечатление тупого, забитого существа». С другой стороны, ефрейтор Форст, который его задержал, был в нетрезвом состоянии. Майор закурил сигару, прищурился. — Позовите сюда лейтенанта Штрейбеля и капитана Гросса. Мне надоело читать лекции по каждому поводу. Я хочу изложить некоторые общие соображения. Когда все были в сборе, майор начал. Несчастье в том, что вы были во Франции. Вы не понимаете, насколько отличается ситуация. Даже вы, лейтенант Штребель, хотя вы здесь с самого начала. Во Франции мы должны были убеждать. Нас останавливали из Берлина. Армия была против крутых мер. Из-за одного француза подымался такой шум, что можно было заболеть. А здесь... Нас никто не ограничивает, вы меня понимаете? Никто. Полковник Шрам говорил с обер-президентом. Господин Кок сказал, что не будет в это вмешиваться. Это не французы. Здесь дети и то кусаются. Смешно в стране, где хозяинчили большевики, говорить о правовых нормах. Я не хочу сказать, что мы должны убивать без разбора. Это попросту глупо, да и неблагородно. Я скажу не по-немецки. Нам нужна квартира, так выразился обер-президент, и квартира с прислугой. «Я отослал в строевую часть лейтенанта Крамера, который вздумал стрелять в окна только потому, что он хорошо поужинал. Нельзя поголовно убивать, но нельзя, как во Франции, церемониться. Нужно их запугать. А для этого придется некоторую часть уничтожить. Если человек ни в чем не провинился, и никто его ни в чем не подозревает, пусть работает. Я надеюсь, вы меня поняли. Лейтенант Бак все же решился спросить. «Господин майор, а что делать с этим?» Вопрос показался майору таким глупым, что он рассмеялся, подавился дымом, закашлялся, вытер платком лицо и снова стал смеяться. Англичане недавно писали, что гестапо — это змеиное гнездо. А какая вы змея? Вы ягненок. Что с ним сделать? Сейчас объясню. Взять и... Пиф-паф, пиф-паф. Из него вырастет крохотная фиалочка. Вы поднесете ее фрейлен Ирми. Он так смеялся что капитан Гросс потом сказал Баху, «Майора, наверное, наградили, я давно его не видал таким веселым». Только неделю спустя Галочка узнала, что дядю Леню убили. Вот я и одна. Где Борис? Зина? И что мне делать в этом чужом городе? Здесь родилась, выросла, а теперь не души. Она жадно вглядывалась в лица прохожих. «Вдруг кто-нибудь из товарищей?» а вечером старательно переписывала на обороте старых накладных, которые подобрала всю ту же листовку граждане города Киева. Когда она подсовывала бумажку под чужую дверь, ей становилось легче, как будто она говорит с неведомым другом, утешает, — Скоро! Это кончится. Глава 26. Хотя портниха Кулик жила в полуподвальном помещении, среди немногочисленных дамочек нового порядка она пользовалась хорошей репутацией. Супруги членов городской управы говорили, у этой портнишки заграничный шик. В комнате было чисто. На стенах висели картинки из немецких журналов, цветной портрет Гитлера. Глядя на него, Миша злился, ну и харя. Миша приходил всегда запыхавшись, сводка ничего существенного. А это Степан состряпал. Как грабит Украину, бумаги хватит. Когда-то Зина сердилась, что мать ее учит шитью. Зачем это мне? Ненавижу тряпки. Теперь пригодилось. Ночью из-под кровати выползали райкомовский ротатор. Миша успел унести, и старая машинка. С нею Зина намучилась, не берет «Р». Она часто выходила из дому с пакетом. Немцы глядели на нее с удивлением. Откуда такая чертами смуглого лица она походила на итальянку? Бывают на Украине такие девушки с тонким носом, яркими губами, с глазами, горячими и темными, как ночи юга. Немцы иногда ее останавливали, пробовали заманить к себе. Она отвечала по-немецки, «Я иду к вашему офицеру».